Глава сорок восьмая. Амар, жив, отвечает врач, и я слышу шумный выдох всех присутствующих. Но как? Температура пошла на спад, так что мы решили попробовать сохранить ребенка. Но как и договаривались, ставку делали на вашу жену. Все обошлось. Последствия для ребенка пока сложно сказать, но скорее всего существенных не будет. Ребенок надежно защищен плацентой. Когда я могу увидеть ее? Переведем в палату утром, тогда и приезжайте. Мишель еще задает врачу кучу вопросов, я внимательно слушаю, улавливаю основную суть. Нужно поберечься, только положительные эмоции, витамины и свежий воздух. Полноценный сон, никаких тревог, убрать все раздражающие факторы. Я, я ее главный раздражающий фактор. Я тот, кто не дает ей расслабиться и получать положительные эмоции. Устранить все раздражающие факторы я пока не готов. Ночую в больнице. Не могу уехать, оставив ее одну. Мне выделяют пустую палату и до утра я нахожусь там. Сплю урывками, постоянно резко просыпаюсь с колотящимся сердцем. Мне снится Ниса. Как она бередет по пустыне, а потом падает, словно подкошенная, и умирает на месте. Холодный пот омывает мое тело. Такое ощущение, что я впадаю в состояние бреда каждый раз, как просыпаюсь. Иду к реанимации, стою перед дверью, мысленно даря всю свою силу Нисе и нашему ребенку. Они должны выжить во что бы то ни стало. Ради меня и ради нас. И ради них самих. Я надеюсь, ей хватит любви к жизни, чтобы выкарабкаться. Врач сказал, что первые сутки самые показательные. Если они пройдут хорошо, значит, дальше только выздоровление. Я молюсь об этом. Утром едва светает я снова о реанимации. Жду, когда Нису перевезут в палату. Финс Мишель тоже здесь. По моей просьбе о них тоже позаботились, но они ночевали в отеле рядом с больницей. Я же уйти не смог. Старший Фоули периодически бросает на меня хмурые взгляды, но сегодня он молчалив, только успокаивает периодически всхлипывающую жену. Ночью я тоже хотела расплакаться, мне казалось, что после этого должно стать легче, но так и не смог выдавить из себя ни слезинки. Наконец двери отделения распахиваются, и оттуда показываются медработники, вывозящие широкую кровать с Нисы. Сердце снова сжимается в крохотный комок, когда я вижу ее, как и представлял себе моя жена, обвешена трубками, маленькая, хрупкая, бледная. Ни меня, ни родители Нисы не подпускают к каталке, так что нам приходится следовать за ней к лифту, пропускать вперед медиков, а потом следующим спускаться на нужный этаж. В палату к жене попадаю примерно через полтора часа, когда оттуда выходит Мишель. Мне кажется правильным, что первой вошла мама Нисы, потому что она самый дорогой человек для моей девочки. Себя я таковым назвать пока не могу. Вхожу в просторное светлое помещение. Жалюзи опущены, но между реками пробиваются солнечные лучи, оставляя по всей палате полосатые тени. Я присаживаюсь на стул у кровати, аккуратно беру теплую руку Нисы и прислоняюсь к ней лбом, прикрывая глаза. Я так много хотел сказать ей, а сейчас все слова вылетели из головы. Ничего, кроме тихого шепота, я люблю тебя, не срывается с маяку. Зато из глаз широкими горячими дорожками льются слезы. Настал момент, когда плотину прорвало. Я не останавливаю, не вытираю их. Этими слезами я омываю наши души, смывая с них грехи. Я остаюсь рядом с Ниса до вечера. Днем Бадал привозит мои вещи, я принимаю душ тут же в палате и переодеваюсь. Когда снова приходит Мишель, спускаюсь в магазин на первом этаже больницы и покупаю книгу на арабском. Зухра говорила, что Ниса очень хотела выучить наш язык, чтобы общаться со мной. Я твердо намерен читать ее, даже если она не слышит. Врач говорит, что вполне возможно, она сейчас не воспринимает действительность. Но я верю в то, что ее подсознание продолжает работать, а значит, после пробуждения Ниса будет хоть что-то из этого помнить. Покупаю гордость и предубеждение. Девочки любят любовные романы. И я хочу сделать Нисе приятно. Когда Мишель уходит, а медсестры заканчивают процедуры, я возвращаюсь в палату и сажусь у кровати. Потягиваю стул поближе и начинаю читать. Холостяк, если он обладает солидным состоянием, должен настоятельно нуждаться в жене. Такова общепризнанная истина. Поднимаю голову и смотрю на спящую низ. Я нуждаюсь в своей жене, говорю громче. Просыпайся скорее. Прошу, тихо, словно это поможет. Затем я продолжаю читать. Мне приносят ужин, после которого в палату завозят дополнительную кровать для меня, и я снова читаю, пока не засыпаю, с рукой Нисы в своей. На следующий день все повторяется, и через день врач говорит, что Нису нужно поддерживать в этом состоянии, пока она не окрепнет. Потом привозит оборудование для УЗИ и прослушивания сердца ребенка. В этот раз я не плачу и не улыбаюсь, просто тихо радуюсь тому, что мой ребенок жив, и его сердечко бьется в нормальном ритме, как и должно. К вечеру следующего дня врач решает медленно выводить Нису из состояния искусственного сна. Меня выпроваживают из палаты. Звоню Мишель, чтобы рассказать ей новости, и прошу не приезжать, потому что Ниса все равно будет спать всю ночь. Утром уже можно будет ее навестить. Эту ночь я не сплю. Все время смотрю на Нису, слушая ее дыхание, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. В какой-то момент начинаю говорить, чтобы не провалиться в сон. Слова выходят тихими. И я не уверен, что меня вообще мог кто-то услышать, кроме меня самого. Но я и произношу все это, по большому счету, только для себя, даром не обращаюсь к жене. Ты никогда не была на втором месте. Яра. Я не живу с ней, никогда не жил. Когда мне нужно было оставаться в городе, я в основном проводил время у родителей или уезжал по работе. Ни разу я не прикоснулся к Яре, ни разу не поцеловал. Она для меня как младшая сестра, причем одна из самых младших. Я не воспринимал и не воспринимаю ее как женщину, в отличие от себя. Тебя я хочу и всегда хотел, с самого момента к твоего появления в моем доме, даже раньше. Когда мы воровали тебя с родительского острова, я не мог отвести глаз от твоих ног, потрясающе красивых стройных ног. Я выдыхаю, сглатываю ком в горле, кажется, словно это было в прошлой жизни. Когда я узнал, что с тобой случилось, как раз ехал домой, вез тебе цветы. Они, наверное, завяли в машине. А еще та подушка, усмехаюсь, продавцы в магазине сказали, что ты будешь счастливо спать с ней, когда вырастет живот. «А я не хочу, чтобы ты спала с подушкой. Хочу, чтобы спала со мной. Я буду обнимать тебя, целовать на ночь, облегчать твоё состояние любыми способами. Только скажи, что тебе нужно, и я всё там. Я люблю тебя». Засыпаю к утру, сжав руку жены, а просыпаюсь от того, что она легонько шевелит пальцами, резко поднимаю голову, фокусируя на её лице, улыбаясь, видя, как трепещут её веки, прежде чем открыться. Не знаю, чего я ожидал, когда наши взгляды встретятся, но точно не того, что моя жена нахмурится и вытянет свою руку из моей ладони. «Что ты здесь делаешь?» — хриплым голосом спрашивает она. «Я рад, что ты пришла в себя». «Воды!» — хрипит она, я подаю ей стакан с трубочкой. Врач сказал, что первое время ей будет требоваться много жидкости для восстановления. Попив, не сокивает. «Так что ты здесь делаешь, Шамар? «Я пробыл здесь все то время, пока ты спала. Хотел быть рядом, разговаривал с тобой. Я слышала тебя». «Джейн Остин, серьезно?» Улыбаюсь, немного неуверенно. «Мне никогда не приходилось испытывать это чувство, но вот, кажется, пришло и мое время». Я решил, что тебе понравится. Я перестала читать романы в пятнадцать. А что ты сейчас читаешь? «Коран», — отвечает она, язвительно нахмурившись. «Нам надо позвать врача. Тебя должны осмотреть». Ребенок? спрашивает она с ужасом в глазах. «Жив, Все хорошо. Вчера слушали сердце, я позову врача. Нажимаю кнопку справа открывать и снова пытаюсь встать. И снова пытаюсь взять Ниса за руку. Не надо, Амар. Думаю, притворяться больше нет нужды». «Что? Ты о чем? Я извлекла урок из своего безрассудного поведения. Больше такое не повторится. Ниса. Но я не успеваю ничего сказать, как в палаты уходит медперсонал во главе с врачом, и меня снова просят выйти, чтобы осмотреть жену. Спустя некоторое время врач выходит из палаты. Как она? Нога еще немного анимевшая, нужно продолжать лечение, но это уже можно будет делать и дома. В остальном все хорошо. Вашей жене несказанно повезло, господин альмансури Благодарю. Когда я вхожу в палату, Ниса уже отключена от большинства трубок. На ее пальце все еще прикреплен пульсоксиметр, а из руки торчит катетер. Но все это выглядит уже не так пугающе. Я не успеваю дойти до стула, чтобы присесть, как Ниса поднимает голову и смотрит на меня. Мои родители здесь, в отеле неподалеку. Они скоро приедут. Я позвонил. Ты поезжай, Мар. Я хочу остаться здесь. Наверняка темно хотел. Ни одного дела важнее тебя у меня сейчас нет. Езжай, Мар. Ниса. Я хочу, чтобы ты уехал, пожалуйста! просит она. Ее глаза наливаются слезами. Ведьма моя, делаю шаг к ней, но Ниса не останавливает меня, качнув головы. Прошу тебя, это сейчас не блажь, и не истерика. Мне нужно побыть немного с моей семьей. Хочется кричать о том, что это я теперь ее семья, что у нее нет никого ближе меня и нашего ребенка. Но, глядя на ее состояние, засовываю поглубже свое возмущение и кивнув покидаю палату.